Ясмин. Я переселила себя и позвонила Кирстен. Не прошло и получаса, как она стучит в дверь, в точности, как я проинструктировала: три коротких и два длинных. Тук-тук-тук, тук-тук. "Сама хотела заглянуть к тебе", говорит Кирстен, заперев за собой дверь. Я лишь киваю. Меня завораживает её облик, как хорошо она выглядит, загорелая, Задумываясь, возможно, уезжала в отпуск. Уезжала в отпуск, пока я была в заточении. Просто нет слов. Кирстен проводит рукой по моим светлым волосам, которые в момент нашей последней встречи были каштановыми. Сейчас темнеет каштановым лишь небольшой участок у самого их основания. Иногда в заточении я представляла, как мы снова увидимся. Только в моём воображении Кирстен говорила: Как хорошо, что ты вернулась. Мы устраиваемся на диване в гостиной. Вначале, когда ты пропала, я думала, начинает Керстон. Да, я знаю, не даю ей говорить. Не хочу слышать, что моё исчезновение могло показаться инсценированной драмой, чтобы привлечь её внимание. Пропасть на несколько дней. Выключить телефон. Поволнуйся, поищи меня. Найди, привези обратно домой. «Так всё это правда? Всё, что пишут в газетах?» Кирстен достаёт пачку сигарет и протягивает мне. «Спасибо, но я отвыкла». «Да уж могла догадаться. Таких вещей там, конечно, не было». «Нет, ничего такого там не было». Начинаю грызть ноготь на большом пальце. Дурная привычка, с которой я вообще-то тоже распрощалась. «Ну, а остальное? Всё вот это, о чём пишут?» Кирстон щёлкает зажигалкой, наклоняется к журнальному столику за пепельницей и пододвигает её к себе. «Ты о том, что мы ели из собачьих мисок и сидели на привязи? Нет, у нас была посуда». Проходит ещё несколько секунд, прежде чем Кирстон решается хмыкнуть. «В газетах много чего писали эти дни. Что-то соответствует действительности, но и притянутого за уши немало». Порой мне даже хочется переселить себя и дать интервью, чтобы расставить всё по местам. Но меня пугают излишние вопросы. Страшно, что какой-нибудь изворотливый, чересчур амбициозный репортёр попытается копнуть глубже, разузнать больше. Я к этому не готова. Пусть это и означает, что несчастная женщина из хижины ела из собачьей миски. Показываю Керстен письмо. Нашла сегодня среди почты. Кирстен разглядывает листок гораздо дольше, чем это необходимо, чтобы прочесть два слова. Когда же она снова поднимает на меня взгляд, я вижу в ее глазах тень сомнения. «Наверняка какой-нибудь придурок следил за сводками в газетах и теперь хочет нагнать на тебя страху. Такое сплошь и рядом бывает». Она склоняет голову на бок и испытующе смотрит на меня. «Или кто, по-твоему, мог это написать?» Я продолжаю грызть ноготь. Тот, кто похитил тебя, яси он мёртв. Ты его убила? Знаю, но Кирстен неудёмно качает головой. Тогда что? Просто скажи. Я делаю глубокий вдох. Дети. Что? У детей есть причины, чтобы злиться на меня? У Кирстен расширяются глаза, буквально вылезают из орбит. Так выглядит человек, когда наблюдает нечто безумное. Дети, яси, что ты такое говоришь? Мне следует рассмеяться и как-то обыграть это своё дурацкое откровение, вместо этого я берусь за подлокотник и пытаюсь подняться. Четно. Боль. Есть кое-что ещё, говорю сипло. В спальне в комоде второй ящик завёрнуто в носок. Керстон кивает. Хорошо, Яси, посмотрю сама, а ты сиди тут. Она встаёт, берёт меня за ноги и осторожно поднимает их на диван. Отдыхай, добавляет она, и я с благодарностью закрываю глаза. Через мгновение я слышу знакомый и столь приятный слуху цокот её каблуков по ламинату, и затем пронзительный скрип. Дверная ручка в спальне Мы сотню раз её смазывали, но скрип так никуда и не делся. Не знаю, сколько раз я просыпалась посреди ночи, когда Керстен пыталась пробраться в спальню после смены в клубе. В какой-то момент мы просто перестали закрывать дверь. Я в ужасе раскрываю глаза, но уже слышу испуганный голос Керстен. Яси, какого